Глава 62. Фиона поплелась обратно к своему магазинчику. Дойдя, она долго возилась с ключами и даже пару раз уронила их, прежде чем попасть внутрь. Фиона сумела удержаться и не выругаться вслух насчет того, какой бесчувственной идиоткой она оказалась. Все, ретируюсь. Мозг не позволит ей забыть это архаичное прощание и будет дальше ее ругать и стыдить. Плотно закрыв за собой дверь, Фиона прижалась к створке спиной. Стыд накрыл ее удушливой пеленой, которая вряд ли исчезнет в ближайшее время. Как она могла так глупо себя повести? «Все ретируюсь!» Она умоляла свой мозг перестать повторять эти два раздражающих слова, мешающих думать. «Все ретируюсь! Нет, он не даст ей забыть!» Саймон Лебон махнул хвостиком. Он с любопытством смотрел на хозяйку со своей лежанки, явно удивляясь, почему она стоит там, тем более с тортом в руках. Признаться, Фиона сама этого не понимала. Ей очень хотелось пойти домой и заползти под одеяло, забыть весь этот день и начать сначала оставить все позади и надеяться, что она не ляпнет чего-нибудь снова. Фиона закрыла глаза, сосредоточившись на дыхании, пытаясь успокоить мозг. «Думай о чем-то спокойном, думая о чем-то спокойном». Она попробовала использовать позитивные аффирмации. «Я хороший человек, но много болтаю. Я хороший человек, но много болтаю». «Позитивными аффирмациями такое не назовешь. Полупозитивные, полуфирмации» но они начали действовать, постепенно избавляя ее от ужасного ощущения. Однако мозг считал иначе. Все, ретируюсь. Эта фраза мешала перейти в более спокойное состояние, возвращая обратно. Фиона постучала ладонью по виску, точно собираясь выбить кетчуп из бутылки, настоящей стеклянной, а не из пластика, и надеясь, что фраза вылетит из уха на пол, а там она ее разотрет в порошок. Ну, почему же эти слова так засели в голове? Может, мозг пытался ей что-то сообщить? Ретироваться. С чем это может быть связано? Ретироваться. спешить. А поспешишь людей насмешишь это точно. Может, речь не о самом глаголе. Ретироваться. Ре тироваться. Тиро, тире. Может, знак препинания? За время своей работы Фиона узнала о знаках все. М-деш, дэш тире, дефис. Ничего не объясняет. Разве что убийцы, надо расставить их правильно в каком-то тексте, тире, черточки. Где еще они есть? В азбуке Морзе, точки, тире. У Фионы вырвался почти маниакальный смешок. На домино есть точки, но тире нет или есть. Кровь почти перестала пульсировать в венах. Застыла прямо там, да так, что у Фионы пальцы. Качнувшись вперед, она неуверенно прошла вглубь магазина и поставила торт на стол. Вытащив телефон и потыков в экран, она открыла новую поисковую страницу, пролистывая картинку за картинкой с разными фиона охнула. На каждой фишке, вне зависимости от цвета или вида, была тонкая линия посередине, разделявшая верхнюю часть с нижней, Она знала, что они там есть, просто мозг никогда не принимал это в расчет. Разделительная линия была в своем роде тире, которая проскочила прямо у них под носом. Точки и тире. Могут ли фишки передавать сообщения, зашифрованные азбукой Морзе? Нет, конечно, этого не может быть. Дрожащей рукой Фиона дотянулась до бумаги с карандашом. Другой рукой она открыла новую страничку поиска в интернете и набрала алфавит в азбуке Морзе. Она так долго смотрела на числа, на каждом найденном домино, что выучила их наизусть. На домино у тела Сары Браун значилось два и один, две точки и еще одна, отделенная тире. Точка, точка, тире точка. Медленно скользя взглядом по алфавиту и переводу, она нашла нужное значение точка. точка, тире, точка обозначали букву Ф. Трясущейся рукой Фиона записал ее на листке. Следующее домино у тела енна Ричарда было с числами один и один. Получалось точка-тире точка «Р» точка на азбуке Морзе. Третье домино у тела Шерон Миллер имело одну точку и пустую половинку. Точка и тире. Она подумала, что здесь ее теория провалится, но нет. Точка с тире обозначали «А». Она знала, что четвертое домино у тела Фионы Шарп было таким же. Одна точка и пустая часть, еще одна «а». Получалось фра Фра-а. это ни о чем не говорила. Может, ее теория на самом деле ерунда. А странно настроенный мозг видел связь там, где ее не было. Очередной тупик. Фиона все же еще раз пробежалась взглядом по алфавиту с азбукой Морзе. Проверить, что все расшифровало верно. Вдруг она кое-что заметила. Букву «Н» обозначало тире и точка. Если перевернуть последнее домино, то как раз получалось тире с точкой, буква «Н». Так звучало логичнее. У нее сложилось слово, даже лучше, имя — «Фран». Это и было имя убийцы.